Предварительный отчет не предлагал, да и не мог предложить Ольмарту и Перецу уйти в отставку. Хотя намеки на это в отчете были. Но умный бывший судья Виноград оставил решающее слово за самим премьером. Ольмарт этим мастерски воспользовался. Полный окончательный отчет комиссии предлагалось представить летом 2007-го. Аккуратными маневрами Ольмарт оттянул этот срок до января 2008 -го когда страсти еще более улеглись. Так он и остался в своем кресле еще почти на год и ранней осенью 2008-го подал в отставку не из-за Ливанской войны 2, а из-за полицейского расследования по поводу некоторых его финансовых некорректностей. С Перетцем же судьба обошлась быстрее. В июне 2007 он покинул пост министра обороны и ушел из правительства, так как в своей партии проиграл место лидера, вышедшему из небытия, Эхуду Бараку. На волне критики Ольмарта в мае 2007-го цепи ливни попыталась была взять власть в свои руки, но вовремя сообразила, что время еще не пришло и притаилась. Шимона Переса все это уже не касалось. Он из правительства выбыл на очень почетный пост. Патриарх израильской политики, лауреат Нобелевской премии, одержал победу на выборах президента страны 18 марта 2007 года. Случилось это из-за того, что предыдущий президент мошек Кацав попал под полицейское расследование по поводу некорректного поведения женским персоналом его канцелярии. За Переса, который представлял посвящ... правящую Кадиму, отдали голоса 86 из 120 депутатов Кнессета. После того, как оба его конкурента отказались от дальнейшей борьбы, второй тур голосования превратился для 83-летнего вице-премьера в простую формальность. В июле Феррес стал девятым президентом государства израиль Министру финансов Аврааму Гиржезону тоже пришлось покинуть свой пост. И тоже из-за полицейского расследования его финансовых поступков. От правительства, созданного Ольмартом 4 мая 2006 года, Мало что осталось. Хайм Рамон ушел с поста министра юстиции в ноябре 2006-го. сложил с себя полномочия, и страна снова встала перед грядущими внеочередными выборами. Но был еще один выход. Дать стране нового премьера и новый кабинет без выборов. Правящая Кадима, лишившаяся и Шарона, и Ольберта, находилась в сложной ситуации. Кого обещали? предложить в новые премьеры. А при неудаче с формированием кабинета, с кем идти на новые выборы? 17 сентября 2008 года на выборах председателя партии Ливни была официально признана победителем. Она набрала 43,1 голосов против 42 у ее главного противника, министра транспорта Шауля Мафаза. Постольку, поскольку ей не удалось создать новую правительственную коалицию, все-таки снова стал вопрос о выборах премьера и Кнессета, которые назначили на раннюю весну 2009 года. Соответственно, Ливни шла на эти выборы как лидер партии. Отставка же Ольмерта отсрочилась до новых выборов и номинально он остался руководить страной. Несколько десятилетий политической активности ушли у Голды Мейер, прежде чем она смогла сесть в кресло премьер-министра. Теперь Ципи Ливни собиралась проделать этот же путь всего за несколько лет. Ципь Вора Ливни родилась 8 июля 2000... 1958 года. Она окончила юридический факультет бар университета, получила степень бакалавра. После учебы проходила военную службу в ЦАУ, дослужилась до лейтенанта. С 80 по 84 она служила в Массаде, затем в течение 10 лет возглавляла собственную адвокатскую фирму, занимаясь частной адвокатской практикой, повторяя в этом путь Ольмарта. В 1996 году, когда ей удалось стать депутатом Кнессета, Ливни была назначена Беньямином Нетаньягу, генеральным директором управления государственных предприятий. Она отвечала за приватизацию правительственных корпораций и монополий. 1999 году она была таки избрана в Кнессет от партии Ликут. Ливни работала членом комитета по конституции, праву и юстиции, комитета по проблемам статуса женщин, главой подкомитета по подготовке закона о предотвращении отмывания денег. В 2001 году В правительстве шало Шарона она была министром развития периферии, министром без портфеля после чего получила должность министра сельского хозяйства. В 2003-м, после создания второго правительства Шарона, Ливни была назначена министром репатриации и абсорции. Пока мало что предвещало ее быстрый взлет. Но вот, в 2004-м она была назначена также и министром строительства, вместо Эфи Эйтама а затем после ухода из правительства партии Шинуй, стала министром юстиции вместо Иосифа Лапида. Такая совокупность постов делала ее заметной фигурой и желательным приобретением для любой партии. Ципи присоединилась к партии Кадима в конце 2005 сразу после ее создания, несмотря на свои заверения, что никогда не покинет Ликут. 18 января 2006 -го года, после ухода Сильвана Шалова, Она стала министром иностранных дел в правительстве Ольбертона. 4 мая 2006 года Ливни заняла пост вице-премьера. Лучшего у Кадимы не было, и женщина-политик рынулась в борьбу за заветное кресло премьера. Как ни вовремя все это было. В стране медленно, но верно начинался очередной финансовый кризис. Неизбежный из-за кризиса мирового. Два с половиной года премьерства Ольмерта после Второй Ливанской войны оказались для Израиля очень спокойными. Перец ушел в небытие, и Гестадрулт прекратил устраивать парализующие общенациональные забастовки. Палестинских терактов в стране практически не было, цены, кроме как на бензин, оставались более-менее стабильными. Новых размежеваний с палестинцами Ольмерт не затевал, Про разделы Иерусалима и выход с голландских высот народ не вспоминал. Израильский шекель поднялся по отношению к доллару и евро и английскому фунту. Эйлад стал принимать безвизовых туристов из России. Северная граница перестала беспокоить. Ночью 6 сентября 2007 года израильская армия разбомбила на северо-востоке Сирии военный объект, который полагали заводом ядерной энергии, который Асад-младший, строил при помощи Северной Кореи. Асад даже не шелохнулся. Что-то разбомбить в ответ или еще что-нибудь предпринять против Израиля. Ограничился криками. Крики эти были недолгими, так как в районе разбомбленного объекта в Дейр-Аль-Зур действительно нашли элементы радиоактивного урана. Год 2009 не обещал стать таким же спокойным. Начавшийся в США общемировой финансовый кризис подобрался к Израилю волной безработных еще в конце 2008-го. Причем все полагали, что худшее еще впереди. Теперь, так как страна оказалась на пороге очередных выборов, вернемся к началу этих, этой главы. Повторю, многие исследователи процесса выборов считают, что значительная часть избирателей голосует, как им Бог на душу положит. Так сказать, иррационально. Избиратели воспринимают информацию бездумно. Вот один из примеров. Психологи провели опрос в двух группах. Испытуемые сравнивали двух кандидатов в президенты. Дело было в США. Первой группе сказали, что кандидат А обещает занятость в стране 93%. Кандидат Б 96%. Большинство испытуемых первой группы сказали, что между кандидатами нет большой разницы. Второй группе сказали то же самое, только подали по-разному. Им сказали так. Кандидат А обещает безработицу в 7%, кандидат Б в 4%. Большинство испытуемых второй группы сказали, что между кандидатами есть заметная разница. Итак, во всем, что мы оцениваем, происходит примерно так же. Смотря что и как вливают в наши уши. На пороге выборов 2009 года Стоит тот же вопрос, насколько избиратель понимает, что он делает. Если есть аналитики, которые утверждают, что многим избирателям невозможно избежать ошибки, то есть и аналитики, которые нас успокаивают. Они говорят так. Да, многие избиратели при голосовании делают неправильный выбор. Но количество тех, кто ошибся влево, равно количеству тех, кто ошибся вправо. Поэтому в результате средний выбор страны не страдает. В любом случае, многие признают, что избирательная система Израиля еще очень далека от совершенства. Выборы 2009 года должны были показать, научились ли израильтяне чему-либо в деле голосования со времен выборов 2006, -2006. Спокойной подготовки к выборам не получилось. И если не считать усуглубляющейся нехватки пресной воды, единственной нерешенной глобальной проблемы при Ольмерте, оставался сектор Газа. Весь период после смерти Арафата палестинцы все глубже погружались в хаос и анархию. Когда в феврале 2006 года в палестинской автономии прошли выборы в Палестинский законодательный совет, Хамас получил 73 места из 133. Через месяц правительственно сформированное Хамасом Во главе с Исмаилом Ханией было приведено к присяге. Вроде бы все демократично, но Хамас все полагали террористической организации. Гитлер в свое время тоже стал канцлером Германии после выборов. Что же делать? Стали ждать, пока Хамас начнет допускать ошибки. Это ожидание не заняло много времени, поскольку программа Хамас предполагает уничтожение государства Израиля его замену на исламскую теократию, то ее руководство, придя к власти, отказалось признать ранее заключенные палестинцами соглашение с Израилем и разоружить своих боевиков. В результате ряд государств, ранее финансировавших автономию, начали экономический бойкот Палестины. Хамас пришел к власти, умело критикуя арафатовский фатх за коррупцию. Но теперь жизнь у палестинцев стала еще беднее. Переход власти к Хамасу привел, с одной стороны к конфликту с Фатхом, пользующимся поддержкой США и Европы, а с другой стороны к обострению конфронтации с Израилем. Похищение израильского солдата Гилада Шалита в июле 2006 года спровоцировало операцию Летние дожди, о чем писалось выше. Оне прекращающиеся обстрелы Израиля из сектора Газы привели его к привели к его экономической блокаде. Блокаде после Второй Ливанской войны. 20 октября 2006 года в секторе Газа было совершено покушение на Исмаила Ханию со стороны одного активиста Фатха. Картеж нового премьера был обстрелян боевиками и стрелкового оружия. В июне 2007 Хамас военным путем захватил всю власть в секторе Газа заявил о намерении создать там исламское государство. В ответ 14 июня президент палестинской автономии и лидер Фатха Махмуд Абааз Абу Мазан объявил о распуске правительства, ввел на территории автономии режим чрезвычайного положения и взял всю полноту власти в свои руки. В результате вспыхнувшей кровопролитной гражданской войны за власть, которую мир постарался не заметить, в отличие от арабо-израильских столкновений, Хамас сохранил свои позиции лишь в секторе Газа. На западном берегу Иордана власть сохранили сторонники Махмуда абаса Седой абас создал на западном берегу новое правительство и назвал боевиков Хамаса террористами. Тем самым Палестина раскололась на два враждебных образования. Хамас, сектор Газа, и Фатх, западный берег реки Иордан. С одной стороны, междоусобица у соседей была для Израиля выгодна, но с другой стороны. Никогда нельзя точно предугадать, чего ждать дальше при таком раскладе. В любом случае, Ольмарт не сильно вмешивался в палестинские дела. Однако, в октябре 2007-го, Израиль все же объявил сектор газа враждебным государственным образованием и приступил к его частичной экономической блокаде, периодически отключая подачу электроэнергии, прекращая снабжение энергоносителями и так далее. Спустя полгода в Газе начался голод, вызвавший поток беженцев к израильской и египетской границе, что заставило власти Египта сломать кордоны между двумя странами. поэтому кордо... Потом кордоны починили, голод продолжался, и теперь критике подвергался уже сам Хамас. Что делать теперь? Пришлось бандитам идти Израилю на уступки. В июне 2008-го между Хамасовской администрацией сектора Газа и Израилем При посредничестве шефа египетской службы разведки генерала Омара Сулеймана было заключено перемирие на полгода. Перемирие вступило в силу 19 июля 2008 года. Первый этап перемирия предусматривал соблюдение обеими сторонами периода затишья в секторе газа. Однако, несмотря на достигнутые договоренности, палестинская сторона неоднократно нарушала условия перемирия. Продолжая обстреливать ракетами Израиль, о Геладе-Шалите тоже не было ничего утешительного. Уже 30 июня из сектора Газа по территории Израиля была выпущена ракета Касам. Боевиками организации «Исламский джихад» были запущены две ракеты Касам в ответ на убийство одного из лидеров организации на западном берегу. Израиль со своей стороны отвечал экономическими санкциями в отношении Газы, закрывая доступ в нее коммерческим и гуманитарным грузам, отказавшись прекратить экономическую блокаду газа. В то же время были отдельные случаи, когда подразделения Хамаса задерживали, так сказать, независимых боевиков за несанкционированный ими обстрел Израиля. Так и прошли эти полгода. И вот 19 декабря, когда в Израиле уже все готовились к выборам, срок этого полугодового перемирия истек. Перед сроком На окончание перемирия Израиль неоднократно заявлял о готовности продлить прекращение огня. Однако Хамас, вопреки многочисленным призывам, объявил о прекращении затишья и резко усилил обстрелы территории Израиля. хани объявил, что вынудит Израиль согласиться на прекращение огня на условиях снятия блокады сектора. Только за 24 декабря из сектора газа было выпущено 60 ракет и минометных мин. Это и решило судьбу Газа на следующий месяц. Расчет Хамаса мог бы показаться правильным. Против Ольмерта ведется расследование, и он покидает пост премьера. В Израиле началась предвыборная гонка. Ливни, баракны, тенья, бьются между собой. Кармии после Ливанской войны доверие слабое, так что можно понаглеть. Вроде бы логично, но оказалось неправильно. Ольмерт временно покидает политику. И ему плевать на мировое миротворческое мнение, но хочет сделать что-то яркое перед уходом. Барак уступает по популярности Ливни и Нетиньягу, и ему надо выслужиться перед народом. Ливни опасается Нетиньягу, но она в правительстве, а он нет. Значит, если правительство проведет удачную военную операцию, Ливни и Барак будут на коне, а Нетиньягу в тени. Ольмерт начал примерство с неудачной войны, а закончить его может тоже войной но вполне вероятно удачной, ведь генерал Барак в качестве министра обороны это вам не Амир Перец. Армия после Ливанской войны 2006 года уже пришла в себя. Барак правильно понял, что следующее столкновение с внешним врагом надо ждать в Газе. Готовиться к этому он начал заблаговременно. Ливанские импровизации не должны были повториться. Операция готовилась полгода, о чем позже вспоминал официальный представитель ЦАО, генерал Ави Бенаяху. На одной из армейских баз был даже построен уменьшенный макет газы под названием «Огненный город». В общей сложности Барак предлагал задействовать около 10 тысяч солдат.